Глава 18 Милая Рим упал. Он пришел проведать Талли, принес кое-какие ее вещи из убежища и, уже собравшись уходить, рухнул у порога. Он лежит, как в прошлый раз, тараторила Талли, пока мы бежали к ее новому дому. Почти не дышит и потеет страшно. «Не дорассчитал, значит, чего-то в своих хитрых операциях с силами стихий. И что нам-то теперь делать?» «А, ладно, сначала посмотрим». Домик Талли, тот самый, который Толстяк арендовал для Тавреси, стоял недалеко от окраины города, поэтому я почти не умирал, когда мы до него добежали. «Как ты нас нашла-то?» – спросил я. «Дядя сказал, что ты у Кенса на балу, а я ведь знаю, где они остановились». «Откуда-то?» – запыхавшись, отвечала Талли. «Наконец мы влетели в домик. Милая Рим, как и говорила Талли, лежал у порога лицом вниз. Я не стала его переворачивать», – прошептала она, будто боясь разбудить. «Мало ли вырвет». наца нащупала пульс, проверила температуру, подняла взгляд на меня. «То же самое. Вижу, что то же самое. И...» Я тут что, главный? Выходит, да. Понятия не имею, что делать. Тот ритуал, что провел Лариотис, наверняка запускался заклинанием, до которого мне расти и расти. В обозримых ветвях огненного древа ничего подобного видно не было. Так, сказал я, чтобы ободрить девчонок. Сейчас решим. Нам нужна связь. Кто-нибудь знает, как работают эти надписи на камнях? «Там ранг нужен, хотя бы третий», — сказала наца. «Так у меня четвертый», — сказала Талли и выбежала из домика. Вернулась со здоровенным куском камня в руках, который, видимо, отломала от фасада дома. «Что писать? Кому?» — деловито осведомилась она. «Похоже, с памятью все-таки освоилась». «Ну уже хорошо. Дальше легче пойдет». «Пиши», — сказал я, напряженно работая мозгами. Постой, не пиши. Сообщения могут перехватить. Легко, отозвалась Наца. Надпись появится на ближайшем к адресату камне или участке земли. Ясно. Значит, надо составлять шифровку. Пиши, решительно сказал я Лариотису. Лично. М опять в дрова. Не знаем, что делать. Я в домике. Помогай. Очень мудрено, похвалила Наца. Буквы, появлявшиеся под взглядом тали исчезли. Прошло несколько секунд, и на камне возник ответ. «Я смотрю, пьянка у Кенса удалась на славу!» «Пиши!» – рассердился я. «Не смешно!» «Он потеет!» В этот раз ответ пришел чуть позже. «Да понял я! Не истери! Уйти не могу! Дежурство! Давайте без меня! Замкнитесь на огонь!» «Сбросьте до двадцати! Заклинание! Контур не пиши пока!» «Замкнитесь на огонь!» — повторил я. «О чем он?» «Я, кажется, поняла!» — сказала Талли. «Надо перенести его в гостиную!» «В гостиной был камин, в котором тлели угли. Мы положили Милой Рима головой к огню, и Талли подбросила несколько деревяшек, лежащих тут же горкой. «Умножение!» Произнесла она, и один робкий язычок пламени обзавелся десятком собратьев. Талли отвела взгляд от камина, предоставив стихии дальнейшее, и посмотрела на меня. «Мы с тобой берем Милайрима Рима за руки», — сказала она, — «и сцепляем свои руки в огне. Будет больно». «Но в прошлый раз мы...» «В прошлый раз», — перебила она меня, — «вместо огня был Лариотис, самый сильный маг». «В этот раз мы заменяем его огнем настоящим. Он всегда сильнее, поэтому и тяга будет гораздо выше. Смотри, не потеряй весь ресурс». Наца взяла в руки увесистое поленце и сделала им несколько взмахов. «Так», — сказала она, — «в какой момент мне на вас кидаться и бить, чтобы вы не отдали ему все силы?» «Когда я завяжу», — сказала Талли и посмотрела на меня. «Готов?» «Не опускай ниже двадцати, ясно?» Просто поразительно, как быстро она взяла себя в руки. Со временем, наверное, ее перестанет кидать из одной постаси в другую. Я взял за руку Милой Другую протянул Талли. Огонь в камине разгорелся весело и жарко. Язык Талли скользнул по пересохшим губам. Начали. Раз, два, три. Мы сунули сцепленные ладони в пламя, и я, что есть мочи, стиснул зубы, чтобы не заорать, когда огонь вгрызся в кожу. «Контур!» – прошипела Талли. «Если забыть о боли, которую причинял огонь, то все было, как в прошлый раз. Я чувствовал, как сила изливается из меня, носится по кругу, постепенно оседая в милой Риме». Магический ресурс семьдесят восемь, шестьдесят семь. «Пятьдесят шесть!» «Тридцать четыре!» – пискнула Талли. Из подопущенных век выбежали слезинки. Опять она иссякала быстрее. Я собрал волю в кулак и подтолкнул ресурс. «Чего тянуть-то? Сам сейчас с ума сойду от боли!» «И даже понимание того, что на коже не останется и следа, не слишком помогает!» «Сорок три!» «Тридцать два!» «Шестнадцать!» Завизжала Талли и дернулась, но не смогла отпустить ни мою руку, ни руку Милайрима. Рима. «Поняла!» — услышал я крик наца, и в следующую секунду Талли получила удар поленом в плечо. Удар вышел что надо. Талли отбросила назад, и контур разомкнулся. Разомкнулся, когда мой ресурс был еще всего-то 26. Между прочим, могла бы ударить его. Простонала Талли, лёжа на полу. «Я всё-таки девушка!» «Так визжала-то ты!» Надца отбросила полено обратно к камину, в котором огонь грустно поник и нехотя лизал дрова. «Я подумала, надо скорее тебя спасать!» «Фигня!» — огрызнулась Талли. «Просто ты в него влюблена! И потому пылинки сдуваешь!» «Он мой хозяин, между прочим!» «Да, конечно! Удобная отговорка!» Пока они припирались, я на коленках подполз к голове Милайрима. Капли пота на лбу высохли, дыхание выровнялось. Слава тебе, огонь! Но так дело, конечно, не пойдет. Если я уеду, а история повторится, а она повторится, Лареотис, конечно, рад помочь, но он далеко не всегда может сорваться. А если приступ случится, когда Милайрим будет вести занятия или разговаривать с Дамантом, Или вообще будет где-нибудь, где его никто не найдет. Пойдет прогуляться в горах и вырубится. Полетит вниз головой в пропасть. Или просто завалится в расщелину и останется там. Да ты просто ведьма, вот ты кто! Расходилась все сильнее Талли, хотя даже встать толком не могла. Нация ей помогала. Сообразила, что у рабыни жизнь не сахар, И давай вертеть задницей перед мальчишкой, чтобы он на тебя слюни пускал. А у нас с ним были настоящие чувства. Я личность, даже две, а ты только убивать и можешь. Вот это уже, между прочим, бред полный. Насчет задницы. Потому что мне в нации больше всего нравились глаза. Хотя влезать в перепалку я поостерегся. Во избежание получения тяжких телесных. Но особое мнение при себе оставил. Веки Милой Рима дрогнули. Он с трудом открыл глаза. Красные, как будто вот-вот лопнут, выплеснув фонтаны крови. И посмотрел на меня. «Мортогар, это я почти что по губам прочитал, мальчик мой. Скажи, чтобы они замолчали». «А ты, стерва, играешь на его чувстве вины по отношению к сестре!» Перешла в наступление наца, помогая сопернице усесться в кресло. «Это же так просто!» «Чуть чего слезки ручейками, и морти я хочу на ручки!» «Да пошла ты, дура, я ведь не специально!» «Девочки!» — позвал я. «Больной просит тишины!» Талли, бледная и красноглазая, не хуже милая Рима, оттолкнув наца, подалась вперед. С кресла, однако, не встала. Не было сил. «Дядюшка!» — воскликнула она. «Ты очнулся, у нас получилось!» «Перестань так меня называть!» Проскрепел милый пытаясь сесть. Я помог ему, поддержав его локоть, но едва заняв желаемое положение, он со злостью выдернул у меня руку. Этот человек определенно ненавидел быть слабым и до кучи ненавидел всех тех, кто видел его слабость. Чуть ли не впервые в жизни я подумал, что быть мной не так уж плохо. Куда лучше, чем быть милоэримом, который всеми силами пытается поддержать образ, уже безнадежно разрушенный. Вот видишь, Морти, тихо сказала Талли, он меня ненавидит. Это не так, прошептал милоэрим. Нет, так, так. Талли ударила кулаком по подлокотнику кресла. Ты меня теперь даже не обнимаешь совсем. Милоэрим со стоном уронил лицо в ладони. Безумие. – прошептал он. – Это какое-то безумие. – Но я справлюсь, я выдержу. – А ради чего? – вспомнил я свою давешнюю мысль. – Что вы получите в итоге? Лариотис говорит, что когда стихия вырвется наружу, человечество просто уничтожится. – Или вам? – Вам просто не нравится человечество? Милая Рим посмотрел на меня. Краснота из глаз постепенно уходила.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 «И тебе такая сила будет не по зубам». «А кому она будет по зубам?» Милой Рим чего-то не торопился отвечать. Зато наца вытащив откуда-то из-за спины Талли плоский камень, прочитала свежее сообщение. «Лариотис» пишет. «Спрашивает, горит ли огонь в камине». «Талли, ответишь?» — попросил я. Талли кивнула, печально всхлипнув, и выдернула камень из рук наца Всмотрелась в него». «Просит отойти подальше», — проворчала она. Я встал, помог подняться Милой Риму, и мы отошли к стоящим в стороне девушкам. Пламя в камине вспыхнуло ярче, загудело и... как будто выплюнуло Лариотиса в полном доспехе. Откачали? Он бросил пытливый взгляд на Милой Рима и кивнул. «Молодцы! И даже никто не умер! Значит так, двуличный!» Времени у меня нет, потому говорю быстро и по делу, а ты слушаешь и запоминаешь. Никаких больше путешествий, ясно? Живешь в своей халупе в поселке, аккуратно ходишь в академию и обратно. Я буду тебя проверять два раза в день, утром и вечером. Все будут думать, что мы от чего-то сильно подружились. «Ни за что!» – слабым голосом выкрикнул милый Рим. Либо второй вариант. Лариотис сжал кулак. Латной перчаткой по башке и в лазарет. Скажем, что хулиганы отделали. А как оклимаешься? снова те же самые хулиганы. И опять, и еще раз. И так до тех пор, пока я не найду способ вытащить из город то дерьмо, которое ты в него засунул. Огонь вернется к огню с процентами. И у тебя перестанут исчезать силы. Похоже, Милаерима больше поразили не слова Лариотиса, а то, что я, слыша их, с понимающим выражением на лице, молчал. «И это твой выбор?» — тихо сказал Милаерим. «Хочешь опять стать таким же ничтожеством? Своими руками вырвешь из сердца все то, что делало тебя личностью?» «Морти, ты чего?» — подхватила Талли. «Зачем?» За тем, что не нужен ему никакой огонь!» Высказалась нация и положила руку мне на плечо. Лариотис протянул руку к Милой Риму. «Пошли!» «Куда?» — скривился тот. «Туда, откуда я пришел!» «Ко мне домой!» «Не собираюсь!» — дернул головой Милой Рим. «Я не в том состоянии, чтобы ночью пробираться через воду. А я не в том состоянии, чтобы тебя ночью одного куда-то послать. Заночуешь у меня!» Ну или перчаткой. Завтра в полдень плотину опустят. Клан воды уходит домой вместе с Мортогаром. Сможешь вернуться посуху. Завтра? Удивился я. Ага, решили не тянуть, раз ты уже согласился. Так что заночевать можешь здесь. Но утром, как можно раньше, возвращайся в крепость и собирай вещи. Кольчугу сделал? Я кивнул. Молодцом. «Возьми еще земли, сколько влезет. Используй поглощение. Пригодится. И... Иди-ка сюда!» Поманил он меня пальцем. Я приблизился. Лариотис тихо сказал мне на ухо. «Смелая Рима, я глаз не спущу. Но кто-то должен приглядывать за Талли. Тут уж извини, придется тебе самому выкручиваться. Найди кого-нибудь ответственного. Кто сможет, не привлекая внимания, сюда заходить?» Объясни, что в случае чего нужно бежать ко мне. Понял. Кивнул. Я перебирая в голове имена людей, которым мог бы доверять. Список выходил не длинный, если вычеркнуть Лариотиса, Милой Рима и Натса, которая уплывет со мной. Все, идем. Повысил голос Лариотис и схватил за руку Миллерима. Пока мне еще один выговор не влепили из-за твоей двуличной рожи. Миллерима уже даже не возражал. Они одновременно шагнули в камин, и как только их ноги коснулись огня, исчезли в ослепительно белой вспышке. «А что, так можно было?» — спросил я, глядя на увядающие языки огня. Вспомнились те бесчисленные разы, когда я, рискуя всем и вся, проходил в логово Милой Рима через подвал или холм. А оказывается, достаточно было шагнуть в огонь. «С пятого ранга», — успокоила меня Талли. «Ну тебя один раз примерно так и выдернули, когда пытались в жертву принести, помнишь?» «Еще бы такого не запомнить!» Талли с трудом вылезла из кресла. Ее все еще пошатывало, но лицо приобрело нормальный оттенок, и глаза просветлели. «Вы хотите есть?» – спросила она. «Я сделала запеканку, хотела угостить дядю, но он почему-то не стал. Есть хотелось очень». Желудок сводило. На балу до закусок как-то не дошло. Вот что за народ эти маги? Все нормальные люди сперва поедят, а потом уже танцуют. А эти наоборот. Это запеканка? Натса потыкала вилкой черное нечто, лежащее на противне. «Ага», — с грустью сказал я. «Фирменное блюдо моей сестры». Талли ограничилась тем, что проводила нас в кухню. Сама же отправилась спать. «Этому я был только рад, не хотелось огорчать ее еще сильнее». Наца молча вывалила угли в мусорное ведро, также молча нагребла в миску картошки из ларя, стоявшего у стены. «Ты умеешь готовить?» – спросил я с интересом. «Еще бы!» – улыбнулась она. «Если бы на тех торгах вместо боевого устроили кулинарный поединок, у вас бы на меня денег не хватило. Помогать будешь?» В гостевой комнате обнаружился диван, на котором мы с горя пополам расположились вдвоем. Однако после такого сумасшедшего вечера и позднего ужина было уже не до удобств. Я лениво в полусне размышлял о том, как бы не позволить сестре умереть от голода. И чем дольше размышлял, тем отчетливее понимал, что кандидат на такую ответственную должность у меня есть лишь один. Вернее, одна – Потом подумал о завтрашнем отплытии, немного побоялся без лишней паники и, наконец, уснул.